Первое. Рассматривать это первоначало ближе со стороны его определенности не представляет интереса. Так как вся философия Фалеса состоит в том, что вода является этим первоначалом, то единственным интересным является вопрос, в какой мере это важно и спекулятивно. Фалес понимает сущность как бесформенная. Между тем как обыкновенно признают, что чувственная достоверность каждой вещи заключается в ее единичности. Фолес теперь учит, что нужно возвести предметную действительность в рефлектирующееся в себя понятие и положить ее самое как понятие. Начальной стадией является то, что Вселенная положена как вода, как простое всеобщее. Текучесть есть, согласно своему понятию, «жизнь», и, следовательно, сама вода положена фалесом по образу духа. В так называемых основаниях она имеет, напротив, форму сущей всеобщности». Мы, правда, допускаем это всеобщее действие воды и называем ее поэтому стихией, физически всеобщей силой, но, находя ее таким образом всеобщедеятельной, мы находим также, что она в качестве такой действительной стихии не неналична повсюду, а наряду с ней существуют также и другие стихии «земля», «воздух» и «огонь». Вода, следовательно, обладает не чувственной всеобщностью, а именно лишь спекулятивной. Но для того, чтобы она была спекулятивной всеобщностью, она должна быть понятием, и чувственное должно быть снято. Таким образом возникает спор между чувственной всеобщностью и всеобщностью понятия. Мы должны определить сущность природы, то есть выразить природу как простую сущность мысли, но простая сущность понятия всеобщего есть именно как раз бесформенная, а между тем эта вода, какова она есть, облекается в определенность формы. И есть такое же особенное существование по отношению к другим веществам, как все природное. Однако по отношению к другому вода имеет определенность бесформенного, простого, между тем как земля есть точечность, воздух – элемент всякого изменения, а огонь – беспрерывно изменяющаяся в себе». Если поэтому потребность единства побуждает нас признать, что в основе особенных вещей лежит всеобщее, то вода, хотя она и обладает тем недостатком, что представляет собой особенную вещь, все же легко представляется нашему уму единым как вследствие своей нейтральности, так и потому, что она вместе с тем обладает большую материальностью, чем воздух. Фалесово положение, что вода есть абсолют, или, как говорили древние, первоначало, представляет собой начало философии, так как в нем достигается сознание, что единое есть сущность истинная, что лишь оно есть само по себе сущее, Здесь наступает отделение от содержания нашего чувственного восприятия. Человек отходит от этого непосредственного сущего. Мы должны стараться забыть о том, что мы привыкли к богатому конкретному миру мысли. У нас уже ребенок слышит, что Бог един, Он на небе, незрим, Таких определений тогда не существовало. Мир мысли еще должен был быть построен, и еще не было чистого единства. Человек имеет перед собой природу, как воду, воздух, звезды, небесный свод. Этим ограничен горизонт его представления. Фантазия, правда, обладает богами – но их содержание также носит характер природности. Греки смотрели на солнце, горы, землю, море, реки и так далее, как на самостоятельные силы, поклонялись им, как богам, и возводили их с помощью фантазии в ранг деятельных, движущихся сознательных, волящих существ. Дальнейшее развитие, дальнейшие шаги в этом направлении, как, например, представление Гомера, явились чем-то таким, чем мысль никогда не могла удовлетвориться. Они производят на нас впечатление образов исключительно лишь фантазии, бесконечного всеобщего одарения жизнью и формой и полного отсутствия простого единства. Имея в виду эту бессознательность тогдашнего интеллектуального мира, мы должны во всяком случае признать, что требовалась большая умственная смелость для того, чтобы отвергнуть эту полноту существования природного мира и свести ее к простой субстанции, которая как постоянно пребывающее, не возникает и не уничтожается, между тем, как боги имеют теогонию, многообразный и изменчивы. В положении, гласящем, что этой сущностью является вода, успокоена дикая, бесконечно пестрая гомеровская фантазия. Положен конец взаимной несвязанности бесчисленного множества первоначал. Всем тем представлением, что особенный предмет есть некое само по себе существующая истинная, некая сама по себе сущая самостоятельная власть над другими, И этим устанавливается, что есть лишь единое всеобщее, само по себе сущее всеобщее, простое созерцание, в котором нет никакой примеси фантазии, мышления, что есть исключительно лишь единое. Это всеобщее находится вместе с тем в отношении с особенным, с являющимся существованием мира. Первое отношение, вытекающее из сказанного, состоит в том, что особенное существование не обладает самостоятельностью. Есть не нечто само по себе истинное, а лишь случайное видоизменение. Но утвердительное отношение состоит в том, что из одного происходит все другое, что одно остается при этом субстанцией всего другого, что особенное существование возникает лишь через случайное внешнее определение. Утвердительное отношение состоит также в том, что всякое особенное существование приходящее, то есть теряет форму особенного и становится снова всеобщим «водою». Простое положение Фалеса представляет собой философское учение, потому что в нем берется не чувственная вода в ее особенности, противопоставляемой другим вещам природы, а вода как мысль, в которой все вещи природы растворены и заключены. Здесь таким образом приступлено к определению развлечению абсолютного от конечного, но это развлечение не нужно понимать так, будто один мир стоит здесь, а другой там. Такое понимание часто встречается в обычных представлениях о Боге, в которых миру приписывается прочное существование. И люди часто представляют себе две разнородные действительности, обладающие одинаковым достоинством — чувственный и сверхчувственный мир. Но философское воззрение состоит в том, что лишь единое есть подлинно действительное, и действительное должно быть здесь понимаемо в высоком значении, а не так, как в повседневной жизни, где мы все называем действительным. Во-вторых, мы должны отметить, что первоначально имеет у древних философов определенную ближайшим образом физическую форму. Для нас это имеет не философский, а лишь физический характер. У древних философов, однако, материальное имеет философское значение. Положение Фалеса есть, следовательно, натур натурфилософия, потому что эта всеобщая сущность определяется здесь как реальная и, значит, абсолютная определяется как единство мысли и бытия.